«Настоящим сообщаем, при налете на Карюковку партизанам удалось вскрыть банковский сейф, изъять 320 тысяч советских рублей. Просим зачислить фонд строительства танковой колонны «Красный партизан». Маслаков запротестовал. «Как же так, товарищ секретарь обкома? Это шлипа, денег-то нет?» «Это вы, липовые экономисты», – отвечает со смехом Попудренко тоже мне люди с высшим образованием, инженеры. Того не знаете, что уничтожить бумажные деньги равносильно тому, что подарить их государству. Пошлем акт об уничтожении, и на его основании госзнак выпустит на указанную сумму ровно такое же количество новых купюр, а потом в соответствии с нашей просьбой передаст по назначению. Тогда возник новый вопрос. В сейфе Были и немецкие деньги, тоже немалые. Получалось, что мы одариваем этим способом гитлеровское казначейство. Тут и Попудренко призадумался. Однако ж нашлась умная голова – Семен Михайлович Новиков. Это ж были оккупационные марки. На них немцы скупают у населения продовольствие. Мы их изъяли из обращения. Вряд ли местное командование сообщит в Берлин, что их постигла такая неудача. Так что, получается, мы в двойном выигрыше. Я стоял, молчал. На уме было одно. Хотелось с торжеством доложить, что старое мое изобретение сработало, а, следовательно, может действовать. Однако ж подумал-подумал и сам себя переупрямил. Вдруг меня заставят идти со снарядом на железную дорогу. И еще пришло на ум. Неужели возить на партизанских коняках тяжелые чугунные снаряды? На этот раз я уже мыслил не только как инженер, но и как экономист. За Карюковскую операцию и взрыв банка меня впоследствии наградили орденом Отечественной войны второй степени. С тех пор, как начали прилетать к нам самолеты, очень дорого стала цениться чистая бумага. За лист пищи и бумаги некоторые товарищи соглашались даже отдать щепотку махорки, достаточную для большой самокрутки. Товарищи писали письма. Надеялись, что сядет же когда-нибудь самолет и возьмет почту. Писали теперь во всякое свободное время. А самолеты так и не садились. Многие накопили пачки писем, целые книги. Некоторые из этих писем с продолжением я прочитал. У Володи Павлова, одного из наших смелых диверсантов, я отобрал письмо, в котором он рассказывал о первом выходе с группой для подрыва эшелона. Володе не было тогда еще и 20 лет. До войны он учился на первом курсе Московского института инженеров транспорта. У нас, как видите... Он тоже занимался транспортными вопросами, но не строительством и не эксплуатацией железных дорог, а их разрушением. После войны Павлов, герой Советского Союза, продолжал учиться в том же институте. «Письмо, отрывки из которого я привожу, отобрано мною у Володи. Слишком много технологических подробностей он в нем сообщал. Конечно, В письме этом сейчас уже нет военных тайн. 14 июня 1942 года. Дорогая моя, драгоценная мамочка, не знаю, отправлю я тебе когда-нибудь это письмо или оно так и будет валяться по карманам. Помню, что ты всегда любила подробности, просила, чтобы я описывал обстановку. Пишу я тебе в палатке. Только это необычная палатка, какие ты видела в военных или пионерских лагерях. Наша палатка маленькая, очень низкая. Стоять в ней нельзя. Даже когда сидишь, голова упирается. Живем мы вдвоем с Володькой Клоковым. Очень хороший парень. То есть он инженер, а не парень. Старше меня на несколько лет. Но веселый, остроумный. «Живой, а главное – храбрый. Со мной держится просто и без снисходительности. Это очень приятно. У него есть чему поучиться. Кстати, он не Владимир, а Всеволод, но его все здесь называют Володькой, и я тоже».